Они дилетанты, детка. Чёртовы дилетанты. Значит, мы едем к Эбби? Джо захохотал. Мы куда-то едем, умничка моя. Это единственное, на что ты сейчас можешь рассчитывать. Нам сама судьба свидание назначила. Глава восемнадцатая. уил поднялся на второй этаж, хотя и предполагал, что кабинет вице-президента может превратиться в камеру, а агент Чалмерс в тюремщика. Выкуп получен. Мур лично упаковал его в портфель, но что с ним делать дальше неизвестно. Нужно ждать новостей об аресте Хикки. Если операция провалилась, Джо вряд ли станет рассказывать по телефону, как обстоят дела у эби и Карен. Наверняка врать начнет. Когда старший агент ЦВИК наконец позвонил, Чалмерс поднял трубку, а через несколько секунд побледнел сильнее, чем после неудачи спецотряда в лесах Хэзлхерста. Одно за другой услужливое воображение рисовало страшные картинки. ФБРовцы окружают появившегося в главном вестибюле Хикки. Джо подносит пистолет к виску Эбби. Снайпер промахивается. Хикки нажимает на курок. Чалмерс будто прилип к трубке, Но уил больше не мог ждать. «Ну, рассказывайте», — потребовал он. Агент поднял руку. «Что случилось?» «Фрэнк, я включаю громкую связь», — предупредил Чалмерс и нажал на кнопку. «Говорите». «Что произошло?» — бросился в атаку уил «Моя жена в порядке? Эбби нашли?» Голос Цвика будто с дна колодца доносился. «Мы думаем, ваша жена в порядке». «Думаете?» «А что с дочкой?» «Пока неизвестно». «О чем вы говорите? Что произошло?» «Ваша жена и Хики заехали в гараж длительной стоянки, но так и не выехали. Мы нашли форт с открытой передней дверцей, а где пассажиры, не знаем. Территорию аэропорта обыскивают, но вполне возможно, они выбрались из гаража на другой машине. Мы запросили из парчмена фотографию Хики и отправили по факсу в аэропорт» чтобы опросить дежурных по гаражу. Сейчас сканируем портрет вашей жены с обложки «Кларион Леджер». И с минуты на минуту нам пришлют материал, отснятый скрытыми камерами. А как насчет вертолета? Ничего ценного воздушный патруль не увидел. За последние полчаса из гаража выехали десятки машин. Боже, да вы в тупике! Доктор, Хики не сможет... «Не сможет что?» «Похоже, этот тип творит все, что ему вздумается». Уилл поднялся и взял портфель с выкупом. «Куда?» — спросил Чалмерс. «Вернусь в машину и буду ждать звонка Джо. А вы лучше вообще ничего не делайте». «Доктор, так нельзя!» — закричал Цвик. «Да неужели?» «Либо сотрудничаете с нами и принимаете посильное участие в операции, либо придется вас арестовать». «За что? Я ничего не сделал». «Полиция Галпфорта арестует вас за неосторожную езду. Кстати, в машине шлюха. Как насчет проституции и сводничества?» а «Что я, по-вашему, должен делать?» «На первом этаже у агента Чалмерза специальная экипировка. Во-первых, детектор слежения, который позволит двигаться за вами на значительном расстоянии. Дождемся, когда Хекки устроит передачу выкупа, и устраним его, выбрав самый безопасный момент. Во-вторых, у нас есть необнаруживаемый жучок. Он поможет узнать, когда наступит тот самый момент,